Такого чудного вкуса в моей жизни я еще не ощущал. Мы не спеша отхлебывали по глоточку, ощущали солнечные лучи на своей коже и даже полупрезрительное, полуизумленное выражение лица хедли, будто он наблюдал пьющих пиво обезьян, никому не могло испортить настроение. Это продолжалось 20 минут, и 20 минут мы чувствовали себя свободными людьми.